Биография Сильвестра, в отличие от других главарей преступных кланов, недомолвок и белых пятен хватает. По-настоящему он конфликтовал с законом только однажды и отделался минимальным сроком наказания. В Батырской тюрьме, где Сильвестр пребывал около двух лет, он был возведен в ранг воров в законе, но затем якобы лишен короны на той же сходке. Освободившись, авторитет не потерялся, а, напротив, серьезно укрепил позиции. Некоронованный Сильвестр считался фигурой, равной по значимости самому отаре Квантришвиль. С удивительной легкостью он совмещал статус влиятельного мафиози и правопослушного гражданина. Не попадал в милицейские оперативные сводки только раз в 1992 году Задерживался сыщиками Мура в ночном ресторане мотеля «Солнечный» на дне рождения своего друга, вора Шурика Захара. Сильвестр превращался в легенду уголовной Москвы, чему в немалой степени способствовала его загадочная неуязвимость. Благополучную карьеру крестного отца неожиданно прервал взрыв на Третьей Тверской Ямской улице. Сработавшая под днищем роскошного темно-серого Мерседеса 600 радиоуправляемая бомба унесла жизнь Сильвестра и окутала ее еще более плотной завесой таинственности. Для жителей деревни Клин Новгородской области Сильвестр был Сергеем Ивановичем Тимофеевым. Добросовестным парнем, дежурил в оперативных отрядах народной дружины, хорошим спортсменом, занимался рукопашным боем в зале местной милиции и неплохим трактористом. Окончив десятилетку, Сережа Новгородский задумался о будущем. И тут, как и многих других, его поманили огни далекой столицы. Оставив семью... Старшего брата бульдозериста, 20-летний деревенский парень, перебрался в Москву, женился, обустроился и оказался перед проблемой, как жить дальше. Специальность водителя, честного тружника городских магистралей, его не прищала. На зарплату спортивного инструктора по карате, которому влегся новоиспеченный москвич, тоже слабо не разгуляешься и Сережа выбрал другой путь. Правда, это стало известно лишь 12 лет спустя, после скандального инцидента около магазина «Белград». Драка возникла из-за отказа азербайджанцев оплатить проигрыш местным воротилами горного бизнеса группе наперсточников, бригадиром которых и был Тимофеев. В потасовке участвовал несколько десятков человек — а кавказец Наврузов получил серьезную травму головы и был увезен на скорой в 68-ю горбольницу. Его земляки, учитывая численный перевес славян, временно отступили. Но уже к пяти часам вечера со всех концов города стянулись сотни азербайджанцев, решивших отомстить за обиженного соплеменника. Искали они Тимофеева, так как обладали точной информацией, в отличие от местной милиции, кто именно и чем проломил череп Наврузову. Тут уже Сереже пришлось демонстрировать реакцию спортсмена и проворность. Преследуемый толпой, он едва успел прыгнуть в восьмерку своего приятеля, и они рванулись под защиту местного 143-го отделения милиции. Однако разгоряченных врагов это не остановило. И будущему грозному лидеру славян, его другу, пришлось, перепрыгнув в забор конторы, бежать дальше. Азербайджанцы же устроили во внутреннем дворе отделение настоящий погром, не оставив брошенной восьмерке ни одного целого стекла и детали кузова. Дело получило серьезную огласку и приобретала формы массовых беспорядков. Конечно, квалифицировать таким образом случившееся милицейское начальство не решилось,